Алексей Черкасов, Полина Москвитина, «Черный тополь». Избранные произведения в трех томах. Том 3. Современник. Москва. 1985 год. Зависть первая. Много повидал на своем веку старый тополь. Его вильчатая вершина видна издали над домом Боровиковых, хотя дом, крестовый, рубленный в поморскую лапу, из толстущих бревен на фундаменте из лиственниц в обхват, более ста лет дубленых солнцем, стоял на горе, а тополь тянулся снизу из мрака и сырости поймы Молтата. Давно еще грозовой удар расщепил макушку тополя. Но дерево не погибло, справилось с недугом, выкинув вверх вместо одного два ствола. Разлапистые сучья, как старческие крючковатые пальцы, протянулись до конька тесовой крыши, будто собирались схватить дом в охапку. Летом на сучьях густо велись веревчатые побеги хмеля. Тополь был величественным и огромным, прозванный старобрядцами святым древом. С давних пор под ним родили крепчайшие раскольники тополевого толка, выходцы из поморья. Крестились двумя перстами, предавая анафеме всех царей, а заодно с ними православных никониан за их еретичные троеперстии кукиш. Невесты топольников вязали себе нарядные венки из гибких веток тополя, потом принимали крещение в студенных водах Молтата и Омыла, очищаясь от мирской скверны. На всякую всячину насмотрелся тополь за длинный век свой, на радостных невест и набитых баб, на скорбных вдов и на сторожких, прячущихся под его ночной чернью, неуемных жен, лобызающих немужние и сладостные уста. Гнули его ветры, нещадно секло градом, корежили зимние вьюги, покрывая коркою льда хрупкие побеги молоди на заматерелых сучьях И тогда он, весь седой атыне, постукивая ветками, как костями, стоял притихший, насквозь прохватываемый лютым хьюзом. И редко кто из людей задерживал на нем взгляд, будто его и на земле не было. Разве только вороны, пролетая из деревни в пойму, отдыхали на его двуглавой вершине, чернее комьями. Но когда приходила весна, и старик оживая распускал коричневые соски клейких почек, первым встречая южную теплинку, и корни его, проникшие вглубь земли, несли мощный ствол живительные соки, он как-то сразу весь снаряжался в пахучую зелень и шумел, шумел, Тихо, умиротворенно, этаким старческим, мудрым гудом, тогда его видели все, и он нужен был всем, и мужикам, что в знойные дни сиживали под его тенью, перетирая в мозолистых ладонях трудное житье-бытье, и случайным путникам и ребятишкам, всех он встречал прохладую и ласковым трепетом листвы. К нему летели пчелы, набирая на лапки тягучую смолку, чтобы потом залатать прорехи в своих ульях. Мохнатые жирные шмели отсиживались в знойной его листве. Болтливые сороки устраивали на нем свои немудрящие гнезда. Сколько же ветров и бурь пронеслось с той поры, когда первый хозяин еще недостроенного дома Ларевон филаретович Боровиков с внуками и сыновьями затравил собаками беглого варнака и, как потом узнали, родного брата Макея Филареточа, из чьей кровушки Катаржанской возрос на диво всем могучий тополь. Шли годы и годы. Менялись поколения, времена и нравы, а старый тополь все так же шумел под окнами дома Боровиковых. косляво черный в зимнюю пору Белый от курашка в морозы, огромный и величественный в зеленой шубе, возвышался он над крестовой крышей дома, как загадочный свидетель минувших времен, чтобы потом на страшном суде дать показания о всех бедах и преступлениях, совершенных людьми на его веку.